К доктору приходит очень-очень старый дедушка. Доктор, выпишите мне виагру, пожалуйста. Доктор, да без проблем. Вам сколько? Да мне хотя бы 4 штучки. Только прежде каждую таблеточку на 4 части поделите. Доктор, ну понимаете, толк от этого не будет, слишком мало. Дед Ц идёт. Я уже и так стар для секса. Мне бы хоть чуть-чуть, чтобы он вылез. Надоело писать в туфли.